Дэвид Митчелл и Транссибирская железная дорога. Первый роман Дэвид Митчелл сочинил во время путешествия по Транссибирской магистрали. Ему было под 30, он был женат и успел 8 лет прожить в Японии, где работая учителем английского языка, пытался писать прозу. Получалось не очень. Мир ещё не захватил широкополосный интернет. И Митчелл тратил кучу денег, ксерокопируя и отправляя свои рукописи издателям почтой. Издатели упрямо не отвечали, и он подумал, что, возможно, делает что-то не так. Возможно, его проза недостаточно хороша. И ещё, возможно, ему пока попросту нечего сказать людям. Последнее мучило его больше всего. И к решению этой проблемы Митчелл подошёл радикально. Взял отпуск на полгода и отправился в путешествие по Сибири, набираться жизненного опыта. Звучит романтично, на деле же большую часть поездки по Транссибу он провёл в тихом отчаянии. Даже авантюра с русским поездом, казалось, так и не помогла ему найти свою тему. Я исписывал одну тетрадь за другой. Случайные мысли складывались в рассказы, хорошие рассказы, но их никто не покупал. И я стал думать, как превратить рассказы в роман. В итоге именно вагоны на путях подсказали ему ответ. Он наблюдал, как поезд трогается с места и понял, что разрозненные рассказы можно соединить точно так же. Один рассказ тянет за собой другой, а тот следующий и так далее. События в одном рассказе делают возможным и расширяют контекст следующего рассказа. Итак, по очереди 9 историй подряд. И это сработало. Митчелл переработал свои транссибирские заметки и снова отправил издателю. В этот раз, впрочем, он, уже наученный отказами, ни на что особо не надеялся. Просто сел за стол и начал писать следующий текст. Через несколько дней ему пришёл факс. Это был договор на два романа от издательства Литературный призрак. 1999 год. Любой писатель, кого ни спросите, скажет вам, что дебютный роман опыт особенный. Потому что работая над первой книгой, ты как бы делаешь два дела одновременно: пишешь и учишься писать. Молодой неопытный автор всегда берётся за книгу с мыслью, что второго шанса не будет. Что это? Его лебединая песня. Поэтому надо выложиться по полной и впихнуть в рукопись всё, что плохо лежит. Все сюжеты, все мысли, все отсылки и весь свой жизненный опыт. Именно таков литературный призрак Дэвида Митчелла. Он пронизан главным страхом любого молодого автора страхом потерять внимание читателя. Этот сборник из 9 новелл с таким диапазоном тем, времён, городов и героев, что хватило бы на 9 романов. Но жадный Митчелл пытается утрамбовать их все под одной обложкой. И самое поразительное, конечно, в том, что в основном это ему удаётся. Тут вам и история о секте Аум Синрикё, и теракты в такском метро, а ещё рассказ о гонконгском юристе, который живёт под одной крышей с призраком. А ещё последние 100 лет истории Китая глазами необразованной хозяйки чайного магазина на Святой горе. А ещё монолог духа который путешествует по Монголии, переселяясь из одного человека в другого и копаясь в их памяти, а ещё криминальная история сотрудницы Эрмитажа, которая замышляет украсть из музея картину Делакруа. И так далее, и так далее. Сон номер 9. 2001 год. Литературный призрак принёс Митчелу первую славу и даже несколько литературных премий для авторов моложе 35. Спустя 2 года, вдохновлённый успехом, писатель выпустил Сон номер 9. Если совсем грубо, он взял всё то, что так понравилось читателям в Литературном призраке, умножил на 9, и в результате получилось много Японии, хитроумный замысловатый монтаж, куча крутых, но необязательных вставных новелл и сказок и декорации пёстрые настолько, что могут вызвать эпилептический припадок. Роман выглядит так, словно Митчелл ограбил видеосалон 90-х и затем вручную смонтировал суперкат сцены из своих любимых боевиков и аниме. Тут всё в кучу: хакер взламывающий сервера Пентагона, якудза, похищение людей, видеоигры, бомбы, заложенные под небоскрёбы, взрывы, погони, близнецы, наркоманы, близнецы-наркоманы, галлюцинации. Странные совпадения, притчи, призраки и целый вагон отсылок к классике киберпанка. Сон номер 9 не лучше роман Митчелла, возможно, худший. Тут хочется добавить, всем бы такой худший роман. Но тем не менее очень важный для понимания эволюции его стиля, для понимания пути, который он прошёл. От невротичного дебютанта без чувства меры тонкому, спокойному стилисту, написавшему Облачный атлас. Облачный атлас. 2004 год. Цитата. Идея полифонического романа-матрёшки возникла у меня ещё в конце 80-х, когда я прочёл Если однажды зимней ночью путник и Толокальвина. Книга Кальвина состоит из нескольких историй, которые прерываются ровно посередине. И у меня была идея написать роман, в котором каждая история, прервавшись на середине, затем возвращается и завершается, только в обратном порядке. Мне всегда нравилась цифра 9. Она казалась мне полезным разделителем пустой страницы на стадии, с чего бы начать. Ничего мистического. Просто девятку легко разбить на четыре стадии или станции, если ты планируешь описать приключение туда и обратно. Четыре шага туда, Один пункт назначения и четыре шага обратно. Структура облачного атласа изначально выглядела так: три истории в прошлом, три в настоящем, три в будущем. Но в процессе каждая история разрослась до сотни страниц. А я не настолько храбрый писатель, чтобы замахиваться на 900-страничный роман. Поэтому мне пришлось ужать рукопись до более простой структуры. Две истории в прошлом, Две в настоящем, две в будущем. Тут Митчелл скромничает. Писатель он очень храбрый. В этом мы ещё не раз убедимся в дальнейшем. И даже в виде в кавычках всего лишь шести историй, Облачный атлас производит впечатление грандиозного замысла, который автору действительно удалось реализовать. А это большая редкость. Чаще всего подобного рода колосса разваливаются под тяжестью собственного веса и даже больше. Облачный атлас, пример романа, который не только прекрасно работает сам по себе, но ещё и оправдывает, легитимизирует все предыдущие книги писателя. До атласа литературный призрак и сон номер 9 производили впечатление хитроумных и пёстрых, но хаотичных конструкторов, которым не хватает дыхания. После Атласа стало ясно, для чего эти книги вообще нужны. Это были неудавшиеся дубли и репетиции. То, что в литературном призраке выглядело просто приёмом ради приёма, идея переселения душ, внутренних рифм, аллюзий и скачков между новеллами в Облачном атласе обрело смысл и стройность. Перед нами снова литературное упражнение, ревизия жанров. Исторический роман, и пистолярный, технотриллер, плутовской роман, антиутопия и постапокалипсис. Но в этот раз, в отличие от первого романа, композиция полностью оправдывает и выводит историю на новый уровень. Под знаком чёрного лебедя. 2008 год. После Облачного Атласа стало ясно, что главная единица измерения в романных Митчелла это жанр. Он как будто коллекционирует жанры и строит на их основе собственный текст. В четвёртом своём романе под знаком чёрного лебедя он продолжил эту традицию. Выбрал очередной жанр романа воспитания и натянул его на уже знакомую, обкатанную в предыдущих книгах структуру. Под знаком чёрного лебедя ещё одна вариация на тему путника и толкальвина. Вновь идеально симметричная композиция. Роман разбит на 13 равных по объему глав, каждая из которых обрывается на самом интересном месте и описывает один месяц из жизни 13-летнего мальчика Джейсона Тейлора с января 1982 года по январь 1983 года включительно. Еще в «Облачном матласе» было заметно, что Митчелл – непростой постмодернист. Он ироничен, но ирония в его романах – прекрасно уживается с сентиментальностью. В отличие от авторов предыдущего постмодернистского поколения, он не боится быть высокопарным. Это сейчас, в наше время, термин новая искренность успел всех немного достать. Но в 90-е и нулевые нециничный писатель-постмодернист был как чёрный лебедь. И символично, что чёрный лебедь появился и в названии одного из самых нежных и сентиментальных романов нулевых. Ключевая тема романа взросление на фоне катастроф. Глазами ребёнка мы наблюдаем за распадом семьи. Главный герой, Джейсон Тейлор, случайно узнаёт, что отец изменяет матери. Не в силах повлиять на ситуацию, герой с тихим отчаянием наблюдает, как родители отравляют друг другу жизнь. Под пером Митчелла даже этот избитый сюжет выглядит необычно. Дело в том, что распад семьи это не единственная и не главная проблема героя. Джейсон Заика, и самый большой страх для него отвращение и сочувствие, которые возникают в глазах собеседников, когда он начинает заикаться. Мальчик умён не по годам, ему есть что сказать. Он знает ответы на все вопросы учителей в классе, но молчит, не тянет руку. Когда ты заика в классе лучше помалкивать. Под знаком чёрного лебедя стал ещё одной важной для Дэвида Митчел человеком. Роман, объединивший сложную кольцевую, симметричную композицию с незамысловатой, но доброй и сентиментальной историей. После этого оставалось только гадать, что же Митчел теперь придумает в следующем романе. Сможет ли он ещё чем-то нас удивить? И он смог. Тысяча осеней Якоба Дезута. 2010 год. Представьте, что вы, скажем, открыли новый роман Виктора Пелевина. И вместо его обычных буддистских прогонов, каламбуров и шуток, читаете настоящий, без дураков, исторический роман о Японии XVIII века. Вы ждёте подвоха. Но, ну, разумеется, это постмодерн, стилизация Это все как бы в кавычках. Да-да, мы поняли. Автор подмигивает. Сейчас начнется деконструкция, мета-игра, цитаты или что-нибудь в этом роде. Но нет. Вы дочитываете до конца, и ничего такого не происходит. Роман остается собой до самой финальной строки. В нем есть история любви, и это настоящая любовь, без всяких цитат и кавычек. В нем есть история о добром малом, Бухгалтер Якоб Дезутти, который отправляется на остров Дэдзима, чтобы заработать денег, и остаётся добрым малым. Ничто не может раслить его или поколебать его убеждений, заставить назвать чёрное белым. Именно так ощущается тысяча осеней Якоба Дезутта. Дэвид Митчелл вновь обманул ожидания. Только на этот раз самым нетривиальным способом Он полностью отказался от всех своих привычных инструментов обработки текста и написал классический во всех смыслах роман. Роман, который выглядит так, словно двадцатого века и не было вовсе. Роман, не отрабатывающий никаких повесток, не перегруженный аллюзиями, символизмом или сюжетом, не проводящий никаких глубоко или легкомысленных параллелей с современностью, и с чем бы это ни было вообще. И это, кажется, самое поразительное. Тысяча осени настолько герметичный текст, что даже при большом желании его никак нельзя привязать ни к какой повестке. Вызывающий ни современный, и ни своевременный роман. Остров Дедзима в мире романов. Тема прекрасен. Костяные часы. 2014 год. Большой, размашистый, амбициозный И, наверное, самый неудачный роман британца. В Костяных часах Митчелл попытался провернуть нечто подобное тому, что уже делал в Облачном атласе. 6 глав, 6 рассказчиков, 6 связанных между собой историй. Скруглённая композиция и снова ревизия жанров. Только в этот раз фантастических. Историй о вампирах, остральных измерениях, сверхъестественных силах. и прочим. В чутье Митчелл не откажешь. В нулевые по всему миру гремели сумерки и множились миллионы сумеречных клонов. Вампиры стали главным символом сытого позднего капитализма. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Дэвид Митчелл, главный жанровый диджей от литературы, обратил на эту тему пристальное внимание. В центре коллизии два тайных общества бессмертных. Они могут манипулировать людьми, вселяться в них и перематывать их память, словно веяча с кассету, вырезая фрагменты воспоминаний, как киноплёнку, или наоборот, вклеивая фальшивые фрагменты. Общество само собой враждует. Одни, плохие парни, используют одарённых детей как батарейки, чтобы продлить свою жизнь. Другие, хорошие парни, пытаются им помешать. И одна из главных проблем романа в том, что причину вражды толком не могут объяснить даже сами герои. Всякий раз в моменты экспозиционных диалогов они просто ссылаются на некий в кавычках замысел. Без шуток, в оригинале script, что также можно перевести как сценарий. И вот что интересно. На уровне языка роман прекрасен. Это, конечно, не новость. Митчелл всегда был превосходным рассказчиком. Проблема в другом. Все предыдущие романы Митчелла не только эксплуатировали жанры, но и переосмысливали их, а в Костяных часах ничего подобного нет. Книга даже не пытается обмануть ожидания читателя и до самых последних страниц остаётся обыкновенным городским фэнтези. И если в случае с Тысячей осенней стерильность жанра отлично работала на замысел и была по-настоящему неожиданной, мы наблюдали, как постмодернист сознательно отказывается от привычных приемов, то в костяных часах Митчелл словно так и не смог решить, что именно он будет делать. Постмодернистские приемы на месте. Тут и пучок рассказчиков, и мета-шутки на тему написания романов, и пародия на Мартина Эммиса. Но все эти кусочки пазла мы уже видели в «Литературном призраке» и в «Сне номер девять». Голодный дом. 2015 год. История создания Голодного дома звучит как шутка. Однажды Дэвид Митчелл начал писать твит и случайно написал роман. Голодный дом действительно начался с того, что писатель завёл аккаунт в Твиттере. Ему понравилась идея ограничения по знакам. В этом был вызов, и он решил написать рассказ, разбитый на серию твитов. Но едва начав набирать текст, Понял, что твиттера будет мало. В Голодном доме Митчелл верен себе. Он вновь берёт популярный жанр, на этот раз хоррор, и натягивает его на любимую структуру: несколько отдельных новелл, каждая из которых наращивает и множит смыслы предыдущих. Сюжет такой: в 1979 году мальчик по имени Нейтон Бишип переступает порог дома в переулке Слейт. куда мать привела его, познакомиться с учительницей музыки. С тех пор о них никто ничего не слышал, пропали без вести. В 1988 году детектив Гордон Эдмондс приехал в тот же переулок, чтобы расследовать дело о таинственном исчезновении биഷпов, и тоже пропал. В 1997 году группа студентов-охотников за паранормальным появляется в переулке. И так далее 5 раз подряд. с интервалами в 9 лет. Любимое число автора. В отличие от плохих хоррор-писателей, у которых сверхъестественны и злые силы, сверхъестественны и злы просто потому, что так решил автор, Митчелл знает, что у потустороннего мира должны быть свои четкие внутренние правила. Каждая следующая новелла «Голодного дома» не просто повторяет троп о доме с призраками, но и расширяет наши представления о том, о возможностях живущих в доме существ и о возможностях жанра хоррор. Каждый рассказ здесь история о столкновении жертвы и палача. Следить за тем, как чудовища заманивают людей в ловушку, гоняют их по лабиринтам и всячески играют с ними, как кошки с мышами, та ещё жуть. Фантазия Митчелла работает на самых высоких оборотах. Все эти странные тревожные галлюцинации Провалы в пространстве времени и рассинхрон по звуку. Все эти ощущения человека, столкнувшегося с паранормальным, автор передаёт так натурально, что дочитав книгу, начинаешь с опаской коситься на рамки с фотографиями и прочие атрибуты игр Анахаретов из дома в переулке Слейд. Я источаю то, что вы называете временем. 2016 год. В 2014 году Шотландская художница Кэти Паттерсон запустила проект Библиотека будущего. Суть такая: самые популярные писатели нашего времени пишут роман или повесть, а затем отдают единственный экземпляр рукописи на хранение в специальную, в кавычках, тихую комнату в публичной библиотеке Осло. Все рукописи лежат под стеклом. Вы можете увидеть стопку листов, но не можете их прочесть. Танталовы муки читателя. По замыслу Паттерсон, книги будут напечатаны через 100 лет, в 2114 году, ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Для этих целей в окрестностях Осло уже высадили 1000 норвежских елей. В интервью художница рассказала, что идея проекта пришла ей в голову, когда она рисовала на бумаге узор в виде концентрических колец и представила себе, как дерево превращается в древесную массу, потом в бумагу, и затем в книгу. Мысль о превращении древесной массы в истории натолкнула её на идею, что если сделать этот процесс управляемым, высадить дерево и закрепить за ним один конкретный текст, чтобы мы точно знали, что через 100 лет именно это дерево превратится именно в эту книгу. Звучит поэтично, поэтому ничего удивительного, что в проекте уже приняли участие несколько больших писателей. в том числе Митчелл, который, если верить сайту, написал повесть на 90 страниц под названием Я источаю то, что вы называете временем. Впрочем, у библиотеки будущего есть пара концептуальных проблем. Сама идея Паттерсон, если ужать её до одного предложения, звучит примерно так: Мой проект посвящён любви к книгам и чтению, поэтому вот вам список из 100 текстов ваших любимых авторов. который вы никогда не сможете прочесть. Проект словно бы специально построен на парадоксах, которых автор, кажется, не замечает. Книга объект уникальный в том смысле, что по-настоящему она существует только когда её читают. Книга, которую не читают, мертва. И с этой точки зрения более верным названием проекта было бы кладбище книг. А ещё, кажется, Паттерсон не очень хорошо понимает смысл слова библиотека. или понимает, но специально выворачивает его наизнанку. И тогда это круто. Ведь главная задача библиотеки обеспечение и облегчение доступа к книгам для всех желающих. Библиотека будущего же делает книги недосягаемыми, превращает их в товар для избранных, для тех, кому повезёт дожить. И то лишь при условии, что человечество как вид вообще дотянет до 2114 года. Здесь можно только позавидовать оптимизму художница. В своём романе начинается ночь, Майкл Канингам придумал художника Руперта Грофа. Он создаёт огромные асимметричные бронзовые вазы, которые издалека выглядят как этноклассика, словно их только что вытащили из гробницы фараона. Но, если подойти поближе, станет заметно, что они исписаны всякого рода непристойностями, обрывками политических речей, инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и рецептами каннибальских блюд из богачей. Это, конечно, проблемное место Грофа, замечает герой романа. Его сатиры на чудовищно дорогие и красивые вещи на поверку сами оказываются чудовищно дорогими красивыми вещами, что, разумеется, входит в замысел. Такой же примерно впечатление производит библиотека будущего. Чудовищно дорогой и претендующий на глубину проект которые выглядят как издевательство над читателями и над самой идеей библиотеки. Остаётся надеяться, что Митчелл вписался в библиотеку будущего, чтобы саботировать её изнутри. Будет забавно, если спустя 100 лет наши внуки, открыв только что напечатанную новеллу Дэвида Митчелла, обнаружат, что вместо текста там непристойности, рисунки пенисов или рецепты канибальских блюд из богачей. Утопия Авиню 2020 год. Строго говоря, музыка всегда была главной сквозной темой всех романов Дэвида Митчелла. Один из героев Литературного призрака, саксофонист Сатору, работает в магазине виниловых пластинок, и большая часть его мыслей это попытки описать музыку. Цитата. Нотки одиночества падают тяжело, словно камушки на дно глубокого колодца. играет Джеки Маклин. И столько печали и тяжести в звуках его саксофона, что им не подняться над землёй. И точно так же утешение в музыке находит другой важный герой мичиловской мультивселенной. Композитор Роберт Фробишер, автор секстета Облачный атлас. Цитата. Мне снилось, будто я стою в китайской лавке, от пола до высокого потолка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 Целая струнная фраза, великолепная, трансцендентная, ангелами выплаканная. Теперь уже преднамеренно, ради следующей ноты, разбил статуэтку быка, потом молочницу, потом дитя Сатурна. Воздух наполнила шрапнель, а мою голову божественные гармонии. Ах, что за музыка! Затем, эстафетой музыкальных аллюзий и метафор, подхватывает герой Чёрного лебедя Джейсон Тейлор. Подросток, который совершенно случайно слышит сочиненный Фробишером сектет Облачный атлас в гостях у соседки мадам Кроммелинг. И музыка навевает на его мысли о смерти. Цитата. Пока я стаскивал кроссовки, до меня доносились звуки пианино. Потом тихо вступила скрипка. Мадам Кроммелинг сидела на своём плетёном троне с закрытыми глазами и слушала, как будто музыка это тёплая ванна. Чуть позже Джейсон Тейлор заметит, что музыка это лес, который нужно пройти насквозь. И этот образ музыки леса отзовётся ещё раз спустя годы, или точнее, за годы до. В 1968 году, когда другой персонаж, Джаспер Дизут из романа Утопия Веню, точно так же случайно услышит сочинённый Фробишером секстет. Цитата. Джаспер поворачивает ручку включить. Заблудившийся габой, услышав в терновнике скрипку, ищет тропку к ней и превращается в то, что ищет. Вдохновлённый габоем и скрипкой, Дызут сочинит первую песню группы Utopia Avenue и разовёт, подхватит метафору Джейсона Тейлора. Цитата. Творчество это лес, в котором переплетаются еле заметные тропы. Вскрываются ловушки и тупики, неразрешимые аккорды. Несовместимые слова, неподатливые рифмы. В нём можно блуждать долгие часы и даже целые дни. Виниловая пластинка один из главных сквозных образов всех романов Митчелла. Поэтому вполне закономерно, что в итоге именно она стала основой очередного романа. В одном из интервью писатель признался, что хотел воспроизвести ощущение, когда ты опускаешь иглу на пластинку, и слушаешь альбом. Это сразу задало тексту жесткую и ясную структуру. У романа как бы две стороны. Каждая глава названа в честь песни и рассказывает историю ее создания. В основе книги – жизнь четырех участников одноименной группы с момента ее основания и до момента триумфа на рок-фестивале. Сюжета, как такового, в романе нет. Мы просто наблюдаем за жизнью четырех талантливых людей и И их продюсеров, за их работы, отношениями, изменами, личными драмами. И тут Митчелл, кажется, снова ухватил дух времени, потому что роман Утопия Авеню ощущается не романом, а скорее текстовой версией драмы де сериала на Нетфликсе. Даже герои специально подобраны так, чтобы контрастами производить максимальное количество комичных и неловких ситуаций. Эльф Холлоуэй клавишница с хорошим образованием и из хорошей семьи, Питер Грифин, гопник-барабанщик из рабочего городка, Джаспер Дезут, гитарист-виртуоз, молчаливый аутичный гений, в детстве переживший лечение в психиатрической больнице, Дин Мосс, басист-хиппи, шутник и балагур с отцом-алкоголиком в анамнезе, вылетый Чендлер из друзей. Ну, то есть группа людей, которые в реальной жизни никогда бы не стали тусоваться друг с другом. Увы, вместе с плюсами сериального формата, утопия о Веню унаследовала и минусы. Сценарист Алекс Эпштейн в своей книге «Crafty TV Writing» объясняет разницу между полнометражным фильмом и сериалом так. «Конфликт фильма всегда строится вокруг ключевого события, на который герой вынужден реагировать, и после которого он уже не будет прежним». Сериал же работает ровно наоборот. Он только делает вид, что герой столкнулся с непреодолимой преградой, но в конце каждой серии или сезона даже самые высокие ставки, как правило, обнуляются. Ведь если герой преодолеет свой главный страх или переживёт ключевое жизненное событие, то продолжать его историю будет невозможно. Поэтому сериалы чаще всего занимаются имитацией катастроф. и в конце каждой серии или сезона даёт зрителю намёк на то, что герои изменились, но лишь чуть-чуть, самую капельку, чтобы был повод включить следующую серию или сезон и узнать, что же там дальше. Фильмы про изменение статус-кво, сериалы про его сохранение. Именно такое впечатление производит Утопия Авеню. Каждый конфликт, гибель брата, смерть младенцев в колыбели, тюрьма выглядит серьёзным испытанием, тянущим на отдельный роман, и по идее, должен бы сломать, перепохать героев, но этого не происходит. Внутри утопия виню все драмы разрешаются по ситкомовски быстро в течение 20 страниц. Например, в одной из глав продажный коп подбрасывает Дину мосса наркотики, а потом издевается над ней в тюрьме. Казалось бы, довольно мрачный и тревожный поворот, но нет. Поклонники и пресса устраивают массированную информационную кампанию по освобождению Дина. В итоге его просто отпускают, и катастрофа оборачивается небывалой маркетинговой удачей. История о тюремном заключении басиста делает группу ещё популярней. Чистый ситкомовский ход, имитация катастрофы, никаких последствий. Из-за подобных допущений ближе к концу романа возникает ощущение, что всё прочитанное Было как бы не всерьёз. Это как наблюдать за Россом и Рейчел. Мы страшно переживаем за них и грустим, наблюдая очередной кризис их отношений. Но ведь никто не сомневается, что всё закончится хорошо, правда? Мы всегда помним, что на экране ситком, а не фильм Фон Триера. Единственное исключение из этих правил в Утопию Авеню линия с галлюцинациями гитариста Джаспера, которая опять же Выделяется на общем фоне именно потому, что очень тесно связано с мультивселенной Митчелла, с его предыдущими романами. И тут кроется еще одна проблема. Получить максимум удовольствия от текста смогут только самые преданные читатели-британцы. Сам он в интервью утверждает, что его книги работают даже в отрыве от основной мета-истории. Но с каждым новым романом все отчетливее заметно, что это не так. Мультивселенная Митчелла довольно сильно отличается от, скажем, мультивселенной Кинга, у которого тоже бывают камео и перекрестные сюжеты. Но никогда, за исключением, может быть, серии «Темная башня», такие твисты в них не играют критической роли. У Митчелла все немного иначе. Тем, кто не был свидетелем сочинения секс-тето «Облачный атлас», и кому фамилии Дезут и Маринус ничего не говорят, Роман «Утопия о Веню» возможно покажется проходным. Это как с фильмами Марвел. Их, конечно, можно смотреть и по отдельности. Но начинать знакомство с киновселенной с «Войны бесконечности» — идея сомнительная. Еще одно доказательство того, что у Дэвида Митчелла отличное чутье на культурные тренды. Свою мультивселенную он начал строить задолго до Кевина Файги. Надеюсь, в следующем его романе все герои предыдущих книг объединяться для борьбы с огромным фиолетовым джазистом, который путешествует между мирами и собирает грустный тромбон бесконечности, чтобы сыграв на нём уничтожить половину виниловых пластинок во вселенной. Иначе зачем всё это?